Кабинет Орджоникидзе был погружен в мягкий полумрак, разбавляемый теплым светом настольных ламп. Кроме самого хозяина кабинета тут же сидел в кресле товарищ Сталин, задумчиво наблюдая за работой телетайпа, монотонно стучащего клавишами и печатающего на белой бумаге отчеты, полученные через электронную вычислительную машину с какого-то крупного завода. Неподалеку расположился и сам Григорий Константинович Арджиникидзе. Он с удовольствием рассматривал напечатанные листы, перебирал пальцами таблицу, проверяя строки и столбцы. «Куба, посмотри!» — обратился он к Сталину. «Эта машина поистине чудо техники! Раньше приходилось посылать ревизоров, разбираться месяцами, а теперь все наглядно и доступно!» Я точно знаю, сколько изделий сделано, кем именно и какого качества. Сталин оторвал взгляд от телетайпа, который своей монотонной работой словно завораживал человека, и внимательно посмотрел на товарища. Значит, система оправдывает себя. Орджоникидзе с улыбкой вспомнил недавний случай. Абсолютно верно. Однажды устроили проверку одному из этих двух заводов. Оказалось, что продукция числится в документах, а на складе ее нет. Предполагали хищение или халатность, но таблица помогла разобраться быстро. Мы обнаружили ошибку в документации. Выяснилось, что склад забыл обновить инвентаризацию. Так что благодаря машине сэкономили уйму времени и избежали необоснованных обвинений. Сталин задумчиво кивнул, представляя перспективы автоматизации и цифровизации управленческих процессов. Теперь он наглядно увидел на конкретном примере, о чем ему пытался втолковать Сергей. Такие системы помогут эффективнее управлять страной, повышать продуктивность и устранять недостатки управления. «Твоя инициатива хороша, Серго», — произнес Сталин, делая пометку в календаре. «Сделаем так, чтобы такие машины появились на каждом крупном предприятии. Это принесет немалую пользу обществу и стране». «Вот только цена...» — покачал он головой. «Так ведь дешевле они будут со временем!» Тут же горячо стал защищать новинку Орджоникидзе. «Как только развернем массовое производство, так и упадет эта самая цена». «Ладно, товарищи, убедили», — хлопнул себя по коленям Сталин и поднялся из кресла. «Передай Сергею, что в ближайшее заседание политбюро он обязан представить вот это», — махнул рукой Иосиф на ПК и телетайп. «Всем членам ЦК, и пусть подробнее распишет, как именно могут пригодиться эти ЭВМ для каждого наркомата». Все же у всех сферы деятельности различаются.